Серия восьмая. Сейчас ночь. Я спешу записать события этого необыкновенного дня. Может быть, кому-нибудь они покажутся ничтожными, но впервые мне не надо фантазировать... Подробности жизни богатых людей Я сам Сам жил ею Не знаю, войдут ли эти записки В какой нибудь из моих будущих произведений Или останутся дневником Дневником Печорина Я выехал в деревню князя с восходом солнца. Резво и весело бежала бойкая четверня лошадей, и щегольской файтон только слегка покачивался на ровной дороге. Ничто столь не располагает человека к мечтательности, как удобная езда. И я думал, что через несколько часов вижу красавицу княжну, Услышу ее голос. Катрин, Катрин, мечталась мне. Что если бы княжна полюбила меня И сделалась женой моей? Я бы стал владельцем этого Фейтона, Этой четверки. Богат, муж красавицы, Известный литератор, а Настенька вдруг обожгла меня непрошенную мысль. Ну, мы уже подъезжали к парадному подъезду дома князя. Добро пожаловать, барин. Его сиятельство ожидает вас. Дозвольте ваш багаж. Вот, чемодан возьми, любезный. Прямо сейчас к князю пройдете, аль ваши комнаты наверху. Поспаетесь. Да, я желал бы прежде переодеться. А, пожалуйте. Вот, ваша комната. Располагайтесь. Позвольте помочь вам с гардероб. Нет, Нет, нет, нет. Теперь ты, любезный, можешь идти? Я обыкновенно сам одеваюсь Слушаюсь. и прикрой дверь. Хорошо, барин. Никогда еще мне не казалось так невыносимо отвратительно собственная бедность, как в эту минуту. Я поспешил переодеться в свою единственную фрачную пару, а прочее платье бросил в засаленный чемодан и запер его из опасения, чтобы княжеская прислуга не могла рассматривать мой гардероб. В котором были и заштопанные рубашки, и поношенные жилеты, и расколтые деревянные ручки бритванной кисточки. Да! Его сиятельства приказали спросить, где вы изволите чай кушать. Сюда прикажете подать, а львы к ним, к столу чайному пожалуете. К ним, к ним. Я пойду к ним. Бонжур, господа. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Калинович. Сейчас только хотел сам идти к вам. Бонжур, принцесса. Бонжур, месье. Когда ехали? Благодарю вас превосходно. Превосходно. Дорога прекрасная. Об ваших владениях князь и вовсе Устроена шоссея. Хозяйственная необходимость. Осенью здесь непролазная российская грязь. Прошу вас, присаживайтесь. присаживайтесь. Узвенюсь. Не желаете ли съесть чего-нибудь? Мы обедаем поздно. С удовольствием. С удовольствием. Такое утро Возбуждает аппетит. Воздух деревни. Садитесь. Вот бутерброды, телячьи котлеты. Мой повар большой, до них мастер. Можно налить вам чай, месье Калинович? Чрезвычайно вяжете чай из ваших рук. Шпинат. Шпинат возьмите. Настоятельно рекомендую вам шпинат. Непременно, непременно воспользуюсь вашей рекомендацией. Шпинат на соседнем блюде. Благодарю. После чая моя дочь и кузина Полина собирается совершить прогулку на лошадях. Мадмуазель Полина здесь? Нет, но она обещала присоединиться. Уже присоединилась. Кузина, откуда? <соспорядок> Я вошла без докладов. Прошу вас, проходите. Бонжур, месье Калинович. Бонжур, мадуазель. Рад видеть вас. В этом решительно земном раю, что устроил здесь князь. Да что нам прозаистым делать, как не заниматься материальными благами? О, Полина, М -м -м. ты в новый Амазон? Я слышала, что предстоит катание верхом. У тебя прелестный наряд. Шарман, шнурочки так искусно выложены. Смотри, жули, как это мило. Как хорошо. Ба, да, я и не заметил. Шарман, шарман, ты, ты очаровательна в этом наряде. А вам, господин Кленович, наверное, не нравится моя амазонка? Ну Что вы, напротив, я только не говорю. Я, я восхищаюсь и вами, и нарядом вашим Молча. Ну что же, можете и в путь. Сейчас приготовят лошадей. Мне же... Я только приоденусь. Тоже облачусь в Амазонку. А вы, месье Калинович, вы поедете с нами? Яс. Вы верно боитесь ездить вверху. Почему же я не знаю? Почему? Почему вы полагаете, что я боюсь? Ну, в Статки все боятся. Положительно не все, я во всяком случае совершенно. Я совершенно не боюсь лошадей. Ну вот и отлично. Прошу всех пожаловать в манеж. Держи, держи его, Степан! Держу ваш тясь, я тут! Не я... сомневаюсь, держу! Это господин Калинарович, мой заводской же ребят. Ходять-то я! Зверь, видите, как копы там земля. Только что есть, глаз, стоит. Эй, <связывая> кто-нибудь! Дайте мерку! Ну подойдите. Ближе, ближе, господин Крыч, <связывая> да не, не бойтесь. Я Сколько? не боюсь, я уже докладывал, я не боюсь. Ай, умница, ай, умница. Держи его, Степан! Степан, держи! Джу, держу, держу лошади сага! Зуми! ну ну ну, ну, ну. -у -у. Вот и мерка. Вот, вот видите, он. Он шести с половиной вершков в холке. Такого всей губернии, да, красавец. Да что в губернии, в России поискать. Мы уже готовы, папа. Степан, уведи шрифца. Пойдем, пойдем, пойдем. Нежна, об одном прошу, ради бога, поезжай осторожнее. И ни в коем случае не смей скакать. Обещаю, папа. Знаю я тебя. Иначе, княжна, запомните, вы последний раз катаетесь. Хорошо, папа. Я ей не позволю, князь. Пожалуйста, проследите кузина. А, вот и ваша лошадь, господин Княжнаевич. Ну, ну, и все. Она достаточно смирная. Мне все равно. Иди сюда. Иди сюда, лошадь. Стой, спокойно. Месье Калинович, вы не с той стороны на лошадь. садитесь. Ничего, ничего. Это право все равно. Это все равно. Я готов. Не держите так крепко по воде. Хорошо, хорошо, хорошо. Не спешите, месье Еклинович. Поедемте рядом. Да-да, да-да. Иди. Иди спокойно. Вас, я думаю, мало интересуют наши скромные деревенские удовольствия. Ну, почему же? Мысли ваши заняты, должно быть с сочинениями. Да-да, да-да, с сочинениями. Почему? Так почему же она так странно идет? Ну, Мазель Полина? Не давайте ей шинкеля. Как шинкеля? Ну, не давите ей в бока, не монет. Она сама пойдет. Ну вот, вот намного лучше. Да-да, да, много лучше, да. Я все думаю, какое это счастье уметь писать, что чувствуешь и что думаешь как бы я желала иметь этот дар, чтобы описать свою жизнь. А чего же вы не опишите? Ой. Что я никак не могу привыкнуть к этому седлу. Сама я не могу писать, но я всегда ужасно желала сблизиться с каким-нибудь поэтом, которому рассказал бы мое прошедшее, а он растолковал бы мне многое, чего я сама не понимаю. Это ведь долг литератора. Кстати, месье Кайнович, завтра вы увидите здесь множество прелюбопытнейших типов. Они так и просятся в ваше сочинение. Завтра? Здесь? А -а чего же? Завтра день ангела князя, его именины. Вы не знали этого? Нет. Верно, князь. Не хотел вас ни к чему обязывать. Но завтра будет большой съезд гостей. Как бы я хотела, чтобы вы вместо них написали обо мне. Э -э -э -э, к княжна ускакала, вы не выполнили своего обещания князю. Да, заключите 제... ей, чтобы она придержала. Княжна, княжна, стой. стой. Княжна, ваш отец просил вас не скакать. Княжна остановилась и стала нас поджидать. Гибкая и стройная фигурка, затянутая в синюю амазонку, с несколько нахлобученной шляпой и с раскрасневшимся от быстрой скачки лицом. Она была удивительно хороша.